Глава 20 Казаки ускакали далеко вперед. Ирина пока так не могла, но старалась сильно не отставать. Рядом с ней держался Никодим, который было помчался за казаками, но забыла что-то ему сказал, и он вернулся к Ирине. Карету Ставровского удалось нагнать после часа бешеной скачки. Казаки обогнали карету и заблокировали дорогу. Сотня распределилась и взяла выцепление охрану Ставровского, не давая тем приблизиться к карете. Капитан охраны Ставровского подъехал к Оледину и стал давить на то, что глава Государственного Совета неприкосновенен. Но у сотника Алексея был приказ графа Андрея в разговоры не вступать. Вскоре подъехал и сам граф, и, постучав в дверцу кареты, Попросил выйти князя Ставровского. Ставровский, слегка отодвинув занавеску, прошипел, чтобы Забелла катился к черту и убрал своих псов. Забелла спешился и сказал, что они подождут. Махнул Каледину, тот отдал приказ обезоружить охрану Ставровского, потому как Андрей не был уверен в том, что князь не отдаст приказ на бой. А по сути, все были своими. и кровопролитие допускать было нельзя. Через некоторое время Забела снова попытался вызвать Ставровского и сказал, «Константин Петрович, вы похитили чужого ребенка. Даже вам такое не позволяется. Выйдите, я покажу вам документы». Но никто из кареты так и не вышел. Зато Ставровский продолжил сыпать угрозами. И тогда Забелла решился на изящный ход. Переговорил о чем-то с казаками, и те притащили небольшую, но крепкую палку, явно только что срубленную в лесочке рядом с дорогой. На этом моменте, к стоящим посреди дороги, подъехала Ирина с Никодимом и еще двумя солдатами. Они с удивлением наблюдали, как двое казаков незаметно для кучера, ну и, конечно, для сидящих в карете. Подошли сзади и сунули палку в колеса. И когда Забела дал команду освободить дорогу и самолично хлопнул кнутом по ведущей лошади, Ирина поняла, откуда пошло выражение «вставлять палки в колеса». Карета князя резко дернулась и тут же просела, потому как из-за палки у кареты вылетели оба задних колеса. Дверца карета распахнулась и оттуда буквально вывалилась. Заплаканная Глаша с Танюшей на руках. Ирина, к тому моменту уже спешившаяся, подскочила к дочке и схватила девочку на руки. Танюша была спокойная, но Ирина крепко обняла девочку и почувствовала, что та немного дрожит. «Танюша, доченька, испугалась?» Танечка замотала головкой. Ирина поставила девочку на землю, Сама опустилась на колени, не жалея платья. Кулачки у дочки были сжаты. Ирина стала целовать и разгибать маленькие пальчики. В одном обнаружились остатки конфеты. Ирина зло подумала. «Значит, конфетками заманили. Сволочи!» А вслух сказала. «Мама тебя никому не отдаст. Никогда!» И когда Танечка доверчиво прижалась к ней, Ирина еле сдержала слезы и подумала. «Потом поплачу, когда никто не увидит». Передала Танечку Глаше, которая смотрела на Ирину глазами побитой собаки, а сама пошла к перекошенной карете, возле которой разворачивалось основное действие. Ругаясь, на чем свет стоит, из кареты выбрался сначала Балашов, а потом князь Ставровский. Я этого так не оставлю, кричал он, обращаясь к Забела. Вы что о себе возомнили? Что себе позволяете? Забела спокойно подошел к князю, игнорируя Балашова, и протянул ему бумаги. Константин Петрович. Я лишь забочусь о вашей репутации. Посмотрите. Ставровский взял в руки бумаги, пробежал глазами, потом развернулся в сторону Балашова. Ты что, не мог сразу сказать? Сплюнул, словно последний грузчик, и добавил. Идиот! Ирина подошла к Ставровскому и Балашову. Подошла близко, на грани дозволенного. И, глядя Ставровскому прямо в глаза, тому даже показалось, что она, выше него ростом, четко и громко произнесла. «Если вы еще хоть раз попытаетесь навредить мне или моей семье, я вас уничтожу». И что-то такое было в ее глазах, что князь поверил. «Да, это уничтожит». Поверил. И испугался. Впервые в жизни испугался, потому что из этих черных глаз на него взглянула сама бездна. И именно в этот момент он окончательно решил, что от Ирэн Виленской надо срочно избавляться. Забела отдал приказ на арест Балашова. Ставровский даже не шелохнулся, чтобы помочь племяннику. Но Забела, прощаясь с князем, сказал... Про вас я подам отдельный рапорт его императорскому величеству. Казаки впрыгнули на лошадей, немного покружили вокруг кареты, отсекая охрану Ставровского и давая возможность уехать Ирине и графу Забели с пленником. И только когда Ирина и остальные отъехали достаточно далеко, с гиканием понеслись вслед за ними. Ставровский снова сплюнув, Оттолкнул своего доверенного слугу и кряхтя взгромоздился на подведенного к нему коня. «Дорога обратно в столицу будет неприятной, верхом он долго не выдержит, а карету можно взять только на заставе». Ирина ехала рядом с Забелла и спросила его, почему графа можно было арестовать, а Ставровского нет. Забелла рассказал, что у Ставровского неприкосновенность как у главы Государственного Совета. Именно поэтому им пришлось карету ломать. Его они не могли и пальцем тронуть. А вот Балашов должен ответить. — С вашим документом, да еще и подписанным графской печатью, на Танюшу у него никаких прав нет. Улыбаясь, сообщила Ирине Забелла, а потом усмехнулся и спросил. «Как вам удалось заполучить такой документ? Как вообще Балашов на это пошел?» Ирина рассказала графу, что это не он, а его мать, да еще и деньги предложила. Графиня переживала, что с помолвкой у графа сорвется. Забелла только головой покачал. «Ну, теперь-то точно не сорвется. Не думаю я, что князь Обухов...» «Захочет такого в мужья для сестры?» Ирина поинтересовалась, что может грозить Балашову. Забелла снова странно на нее взглянул, и Ирина поняла, что он все это время пытался найти остатки чувств женщины к своему бывшему любовнику. Ирина расхохоталась, а Забела, который не понял, что вызвало такой смех, вопросительно взглянул на женщину. Пришлось Ирине пояснять. «Я больше переживаю, что Балашов избежит строгого наказания, а не то, что его строго накажут». Забелла смутился и попытался сказать что-то вроде, что он не о том. Но Ирина посмотрела на него немного снисходительно, и он, кивнув головой, сказал. «Признаться, Ирен Леонидовна, я так и думал». что у вас еще могли остаться чувства, но теперь вижу, что вы вполне осознаете, что это за человек». «Я рада», — с легким оттенком сарказма сказала Ирина, потому что ее вывело из себя, что все мужчины здесь только и думают, что она жаждет получить их одобрение. «Становлюсь злой», — подумала Ирина, — «но по-другому никак». В поместье все обрадовались. Пелагея схватила Танюшу, обняла, запричитала. Прибежали мальчишки, давай ее дергать. Танечка уже отошла. Хохотала. Азабелла пригласил в кабинет Глашу. Ирина, Леонид Александрович и Никодим пошли за ними. Глаша снова начала плакать и сквозь слезы рассказала, что видела, как хозяйка по-доброму общалась со Ставровским. Поэтому, когда к ней подошел Балашов и пригласил к их карете, сказав, что приготовил подарок для дочки, она без задней мысли привела девочку на задний двор. Почему туда карету перегнали? Она не подумала. Балашов распахнул дверцу кареты, и Глаша сама поставила внутрь ребенка, а там уже сидел доверенный слуга Ставровского, который схватил Танюшу и зажал ей рот рукой. Балашов сказал. «Хочешь, чтобы с ребенком все было хорошо? Влезай и не звука!» На этих словах Ирине захотелось пойти что-нибудь отрезать Балашову, которого заперли в кладовке до приезда исправников из города. Забелла записал все показания Глаши, потом вызвал Каледина, записал с его слов, что ребенок был обнаружен в карете, и его там удерживали. Потом сам написал и сказал Ирине. Все теперь не отвертится, на каторгу конечно не отправят, но со службы уберут, да еще заставят штраф выплатить. Ирина долго сидела возле танюши, укладывая ее спать. Сперва девочка не могла уснуть, и она ей рассказывала сказки своего мира и пела колыбельную про медведицу ту, что когда-то давно пела ей ее мама. Потом девочка заснула, А Ирине стало так невыносимо тошно, что нет никого, кому она может довериться, что она устала, что ее все считают сильной, что всегда находятся какие-то Ставровские, Балашовы, слезы хлынули, в груди рождалось рыдание. И чтобы не разбудить дочку, Ирина выскочила из детской, чтобы побежать в свою комнату и там выплакаться. Но неожиданно уткнулась чью-то грудь, и все, рыдание уже было не остановить. От мужчины пахло травяным мылом, которым пользовались все мужчины в поместье Лопатиных, потому что это была разработка Ирины. Грудь была твердая и надежная. Так они простояли какое-то время. Потом Забелла подхватила Ирину на руки и понес в ее комнату. Утром Ирина проснулась в своей кровати, раздетая, и с ужасом подумала, что не помнит, как уснула и кто ее раздевал. Но потом прибежала горничная и сказала, что ее ночью вызвала Пелагея, и приказала помочь госпоже приготовиться ко сну. Мы вас вдвоем с Пелагеей раздели. Вы-то уже почти спали. Ой, оно, конечно, сколько переживаний! Дочку-то украли. «Вот ведь ирыды!» Ирина благодарно улыбнулась, подумав, что Забелла позаботился о ее репутации. А вот как ей теперь смотреть на него, если он ее в момент слабости увидел? Буду как обычно, будто ничего и не произошло. Подумаешь, расплакалась. В конце концов, имею право. Достали! И с этой мыслью Ирина пошла умываться. На завтраке графа Андрея не было. Оказалось, что рано утром прибыли исправники, и он вместе с ними поехал в уездный город сопроводить Балашова и передать документы свидетелей. Пелагея рассказывала. А граф-то, который Кирилл, всю ночь солдат мучил, чтобы вас позвали, но к нему Забелла пришел, и после этого все, больше не звал. Но, похоже, поговорили они по-мужски. Ирина посмотрела на Пелагею, не понимая, о чем она, но та объяснила, что солдаты сказали, что Забела выводил графа Балашова во двор и дрался с ним на кулаках. «Никодим ругался на нашего графа, что его теперь тоже наказать могут, что он личико-то ихнему графу попортил!» Деловита закончила Пелагея, а Ирине стало обидно. что она не видела, как Балашову надавали по морде. На завтраке Ирину ухватил профессор и утащил в лабораторию. Там он ей показал расчеты, выходило, что мыло с дустом на глицерине очень дорого. Долго обсуждали и пришли к выводу, что армии можно предложить мыло из неочищенного глицерина. Да, оно не будет таким мягким и красивым, но зато будет стоить в пять раз дешевле. Профессор тут же взялся за расчеты, и получилось, что при сохранении пропорций можно сделать такой вариант. А для красоты Ирина придумала ставить штампик в виде голубка. В прежней жизни ей всегда нравилось мыло дав, и здесь она подумала, что будет всем понятно, если такой голубок появится на всех брусочках. Пока решили сделать небольшую партию и отправить часть в больницу к Путееву, Часть — местный гарнизон, чтобы испытать. И профессор, и Ирина решили прямо сегодня поехать в Никольский. Им не терпелось запустить изготовление пробной партии и уже на этой неделе начать испытания. Пелагея ругалась на Ирину, что она мало того себя не жалеет, так еще и профессора решила голодом заморить и не отпустила их, пока они не пообедали. Когда Ирина с профессором выезжали из-за ворота, к поместью подъехал граф Андрей. Коротко переговорил с охраной, потом подъехал к окну кареты и сообщил, что все в порядке. Балашов будет с исправниками отправлен в столицу. Дело к расследованию приняли. Андрей долго смотрел след карете. Вспоминал, как вчера Ирена рыдала у него в руках, похоже, даже не осознавая, что это он. А вот с отцом Ире надо переговорить, как и хотел, тем более, что сегодня был у наместника, и тот тоже подтвердил, что документы для Лопатина на титул не приходили.